Глава вторая. В те годы я постоянно думала об этом. Своей брошенной вскользь фразой Лила как будто назначила себя адвокатом моих дочерей. И теперь каждый раз, делая что-то для себя, а не для них, я вынуждена была перед ней оправдываться. Правда, я подозреваю, что она просто ляпнула первое, что пришло в голову, и что не имело никакого отношения к моим материнским способностям. Что она думала обо мне на самом деле? Могла бы сказать только она сама, если бы решилась вторгнуться со своими замечаниями в мой текст, переписать отдельные сцены, вставить пропущенное, вычеркнуть по ее мнению лишнее, сообщить обо мне вещи, которые я предпочла бы скрыть. Хотелось бы мне, чтобы она это сделала. Я надеялась на это с той самой минуты, как села писать нашу историю, но прежде я должна довести свой рассказ до конца. Если я попытаюсь подключить ее сейчас, все развалится. Я так давно пишу, что уже устала. Мне все труднее удерживать нить повествования в хаосе прожитых лет, маленьких и больших событий, собственных настроений. Я или пропускаю целые куски своей жизни, чтобы вернуться к Лиле и к тому, что происходило с ней, или, что еще хуже, зацикливаюсь на своих бедах, просто потому что их проще описывать. Но это ложный выбор, и я должна его избегать. Первый путь не подходит мне потому, что с самого начала нашей дружбы сложилось так, что я все время ее догоняла. Стоило мне остановиться хоть на минуту, и я рисковала отстать навсегда. Но и второй путь ничем не лучше. Чем подробнее я буду описывать свою жизнь, тем вернее сыграю ей на руку. Вот и правильно, скажет она. Кого может заинтересовать моя жизнь, если даже ты не находишь в ней ничего заслуживающего внимания? Что я такое? Помарка на странице. Разве мне место в твоей книге? Плюнь на меня, Лену. Про помарки романов не сочиняют. Что же мне делать? В очередной раз признать ее правоту? Согласиться, что взросление — это в первую очередь умение уйти в тень, слиться с пейзажем до степени полной неразличимости и честно сказать себе, что чем дольше мы знакомы, тем меньше я знаю Лилу. Сегодня утром, преодолев скопившуюся усталость, я снова сяду за письменный стол. Именно теперь, когда я вплотную подошла к самому болезненному этапу нашей истории, мне очень важно соблюсти точный баланс между собой и Лилой. Пусть он появится хотя бы на страницах моей рукописи. Если в жизни мне так и не удалось отыскать его, даже в себе.